2, 7. После полудня в кабинет Осадчева позвонил начальник службы безопасности и доложил, что Михаил Давыдов сдал пропуск и покинул офис компании. Отлично. Чуть не вырвалось у Анатолия Сергеевича. Однако он сдержал эмоции и буркнул неопределенное «Я понял». Асачи положил трубку, нервно потер пальцы и улыбнулся, оскалив зубы. От Давыдова избавился. Это первый шаг. Теперь предстоит встреча с главным бухгалтером Велисовой. С ней банальное увольнение не пройдет, работает как заведенная, блюдет каждый рубль, не к чему придраться. К тому же въедливая мымбра назначена на должность по воле Дины Кузнецовой. Велисова доставляет массу неудобств, зато в ближайшие дни он за все отыграется». Как только открылась дверь кабинета, Анатолий Сергеевич покинул кресло и поспешил навстречу главному бухгалтеру. Худая женщина за пятьдесят в брючном костюме, вечно белой блузке и строгих очках шла, опираясь на палку. Она сильно прихрамывала на правую ногу. — Зачем же напрягаться, Ольга Ивановна? Я мог сам к вам прийти. — Мне надо разрабатывать ногу после перелома. — Ах, это авария. Как же она не кстати. «Вы считаете, что если бы мотоциклист сбил меня месяцем позже, было бы в самый раз?» Велисова без тени улыбки покосилась на генерального директора. Ее бледное лицо без макияжа всегда имело уставший вид, а тяжелый перелом лишь углубил морщинки около сухих губ. «Ну что вы!» Асадчи услужливо выдвинул стул. «Присаживайтесь. Вы же знаете, как компания вас ценит. Лучшая клиника, лучшие специалисты и месячный отдых на море за счет директорского фонда». «Я могла бы и не лететь на Кипр. Я готова работать». «Мы это уже обсудили, Ольга Ивановна. Вы два года не были в отпуске. Пора отдохнуть». «Восстановите силы, подлечитесь и милости просим в родной коллектив». Осадчий распахнул руки и распылился в показной улыбке. «Хотите чай? Кофе? Анатолий Сергеевич, давайте перейдем к делу». Велисова открыла папку, разложила бумаги. В понедельник наступает срок возврата кредита сервиском банку на сумму 157 миллионов долларов. «Я помню. У нас все готово. Немного не хватает». Но выручка за выходные дни, даже с учетом текущих расходов, покроет недостающую часть. Вот мои расчеты, взгляните. Велисова протянула бумагу. Замечательно! Искренне порадовался Осадчи, любуясь итоговой суммой. Главбух поправила очки и продолжила. Находясь на Кипре, я буду контролировать процесс. А в понедельник сама переведу всю сумму кредита в банк. Отдыхайте, ни о чем не думайте, Ольга Ивановна. Мы сделаем платеж из Москвы. Без моей электронной подписи это невозможно. Осадчи прекрасно знал, что Велисова не доверила никому свой пароль. Даже находясь на больничной койке, но как генеральный директор, он обязан был изобразить озабоченность. А технических проблем не возникнет? Надеюсь, что интернет и мобильная связь на Кипре работают исправно. Не сомневаюсь, это офшорная зона. Связь для них как кровеносная система, по которой перекачивают деньги. Но может возникнуть проблема иного рода. Например, незаконное проникновение. Осадчий пристально смотрел на Велисову, ожидая реакции. Женщина выпрямила спину, приподняла подбородок, сдвинула брови. Во-первых... Платеж можно осуществить только с моего ноутбука со встроенным персональным ключом. Во-вторых, при входе в систему вводится пароль, который знаю только я. В-третьих, для проведения каждой операции я обязан в течение минуты ввести код подтверждения, который банк присылает мне на мобильный телефон. Три степени защиты. Вы сомневаетесь во мне или в технике? «Ну что вы, Ольга Ивановна, вам доверяет главный акционер, этим все сказано. Я лишь хотел, чтобы вы отдыхали, а не работали. Так вы настаиваете на личном осуществлении платежей?» «Да», — твердо ответила главный бухгалтер. «В таком случае не буду задерживать. Вам ведь надо еще подготовиться к рейсу». «Вещи я собрала, самолет вылетает вечером, я еще успею поработать. А как планируете добираться в аэропорт?» «На такси». «Это ненадежно. Я вам выделю машину с водителем. Возражения не принимаются». Осад Чиев скинул руку в восстанавливающем жесте и включил интерком. «Ксюша, пришли ко мне водителя Батракова». Он опустил кнопку и улыбнулся главному бухгалтеру. «Ольга Ивановна, мой водитель Витя Батраков будет полностью в вашем распоряжении». «Спасибо. Тогда я успею заехать домой». «Как угодно». Асадчий сохранял улыбку, пока Велисова ковыляла к выходу. Когда дверь закрылась, он сунул руку в карман пиджака, извлек микрокамеру размером с ноготок и ухмыльнулся. Хорошо иметь дело с ограниченными педантами. Асадчий хлопнул по микрокамере мраморной подставкой для карандашей и смахнул осколки в корзину. Устройство исправно послужило в больнице. Генеральный директор тогда лично навестил главного бухгалтера, пострадавшую от бешеного мотоциклиста. Он незаметно прилепил микрокамеру к кровати и попросил Велисову провести срочные платежи. Приемное устройство в машине прекрасно записало комбинацию клавиш, составляющую секретный пароль главного бухгалтера. — Вызывали, Анатолий Сергеевич! В кабинет просунулся молодой водитель Виктор Батраков. — Заходи, Витя! Асадчий пожал руку парню и указал на стул. «Как жена? Довольна? Еще бы! Хорошая должность товароведа рядом с домом. Большое вам спасибо! Я тебе, Витя, удружил. Теперь ты мне. Не откажешь?» «Что вы, Анатолий Сергеевич! Сегодня ты повезешь главного бухгалтера Ольгу Ивановну Велисову в аэропорт Шереметьево. В связи с этим небольшая просьба». Осадчий достал плоский пакет из шкафа и подробно объяснил задание. Под конец он предупредил. Только сделать это надо так, чтобы Велисова ничего не заметила. «Тайна?» «Ты не беспокойся. Это мой дружеский сюрприз для Ольги Ивановны. О нем должны знать только ты и я. Справишься?» «Вы хотите ее разыграть?» – улыбнулся водитель, заглядывая в пакет. «Чуть-чуть». «Сделаю», – кивнул Батраков. «Ну вот и договорились». Асадчи занялся бумагами, показывая, что разговор окончен. Однако, когда водитель подошел к двери, он окликнул его. «Да, Виктор, совсем забыл. Осенью аттестация сотрудников намечается. Если ты меня не подведешь, можно будет подумать о должности директора магазина для твоей жены».